Лан этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом дородством да несколько походил на Рыжова и, при том же Няс недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжкой болезни, и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец-протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить и убедил. Не видя в этом ни доров ни мзды, справедливый Александр Афанась для общего счастья согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов мундири и в ритузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич, хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ретузами положено было закрыть соответственную же канифасовую надшивку, которую этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанась был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но Злому уроку угодно было все это осмеять и оставить Александра нащу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить. И притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мысли.